Глава тридцать девятая — Лерочка, прекрати дергаться! Глеб не догадается тебя здесь искать, тем более ему сегодня не до поездок в аэропорт, — выпалила Тоня, а после запнулась и покраснела, поняв, о чем напомнила. А мне и не надо было напоминать. Прец отрубила о свадьбе Казарцева с Михалевой во всех журналах и интернете, строила прогнозы в скорости появления наследников и делилась предположениями о стране выбранный молодоженами для медового месяца. Сука! Я здесь мучаюсь от тошноты и тоски, а его ждет медовый месяц и страстной ночи с белобрысой красоткой. Тварь! Брось, Тош, ты же не виновата, что Глеб оказался мудаком. Погладила ее по руке и подняла глаза к потолку, чтобы удержать набегающие слезы. — Так, девчонки, а ну не тухнем! — подлетела Галя, взявшая надо мной шефство. Через сорок минут посадка, а там солнце, море и горячие парни. Найдем вам по красавчику и зажжем. Чем взяла Тонька Сергея, осталось секретом, но она летела с нами, правда, всего на две недели. Представляю, как Верхов металл канцелярскими приспособлениями в дверь, закрывшуюся затошкой. Только ни один металлический предмет не смог бы остановить подругу, особенно в такой момент. Не знаю, что меня раздирало, пока мы ждали вылет, страх, что Глеб выскочит, как черт из табакерки, боль, что теряю его в данную минуту навсегда, но сердце оглушительно билось о ребра, пытаясь вырваться наружу. Я чего-то ждала, не находила места, металась, напрягалась, чтобы удержать в целостности натянутую струну, истончающуюся с каждым ударом, а потом она с болью порвалась, оглушив и опустошив. Все кончилось. Глеб уже не мой. Он принадлежит другой, оказавшийся лучше, важнее и правильнее. Теперь у них будет семья, дети, полный дом счастья и любви. И не важно, что казарцев сейчас не питает к ней светлых чувств. Дети сближают, склеивают, делают незначительное вечным, выводят временное в постоянную константу. Ничего, малыш, у тебя есть самая лучшая мама, прошептала, положив руку на живот. Мы справимся без папы. Шла по трапу, повторяя эти слова, как мантру, и только они удерживали меня на ногах. Галина шутила, старалась поднять настроение, а Тони аккуратно гладила плечо. И от ее касания складила сочувствием и поддержкой. Наверное, благодаря им мне удалось перенести перелет, не свалиться в пучину отчаяния и не потеряться во тьме. Афины встретили комфортной температурой плюс двадцать два, свежестью ветра с примесью соли, ароматами печеных овощей, издобренных перцем и ослепляющей ярким солнцем, купающимся в насыщенно голубом небе. А какой потрясающий мужской генофонд сиял белозубыми улыбками! Такое скопление смуглых брюнетов с поразительными глазами! Здесь было где разбежаться — жгучие черные, Карамельные карии, прозрачные голубые, завораживающие синие, невозможно яркие зеленые. Тонька пищала от возбуждения и пожирала их нескромными взглядами. Что до меня? Ощущение, что попало в галерею искусств. Смотрела, восхищалась мастерством художника, но в душе не йокала. На протяжении дороги до дома на побережье анализировала свой внутренний мир. А живет ли когда-нибудь мое сердце, доверится другому мужчине, позволит себе полюбить? Дом впечатлял. Он не был огромным, монументальным, тяжелым, скорее наоборот. Небольшой, воздушный, нежный, словно кружево, дышащий от дуновения ветра. Белый камень, старомодные колонны с узорчатой лепниной, большие окна с тонкими перемычками, лиловые цветы в катках и ящиках. Внутри тоже оказалось все белым – молочный мрамор на полу, сливочные стены с зеркальными вставками, собирающимися в чудные узоры, кипенная мебель, отражающая точечный свет, прозрачные занавески, мягко рассеивающие солнечные лучи. Обстановка дышала легкостью, успокаивая и навивая ленивую томность. Не успели мы все осмотреть, как на пороге возник очередной красавчик лет тридцати, может, чуть меньше, в светлых широких брюках, в расстегнутой рубашке, не скрывающей, а наоборот, демонстрирующей крепкие пластины груди и пресса, и босиком. Мелкие кудри небрежно спадали на высокий лоб, подчеркивая синие-синие глаза. Этакий греческий бог, вышедший из пены морской. «Ясу, соседка!» – прокричал бог на неплохом русском. И замер, наткнувшись на меня взглядом. «Я Валерия. Приехала погостить у Галины». Помогла отморозиться мужчине. «Метин», — как в замедленной съемке кивнул он. «Очень рад, Валерия». «Я Су, сосед», — отозвалась Галя, подходя и обнимая парня. «Познакомились уже? Лера поживет несколько месяцев со мной, а Тоня...» — отодвинулась, демонстрируя расплывшуюся в глупой улыбке Тошу. — «Приехал на две недели в отпуск». «Мама прислала позвать вас на обед», — собрался с мыслями Метин. «Отказ просила не принимать, иначе придет сама». «Передай Жене, что мы подойдем через час», — приняла приглашение Галина, и Метин, окинув меня заинтересованным взглядом, вышел на улицу. «Они русские?» — стрепенулась Тоня. «Не совсем. и грек, Женя русская, Метин — совместное творение двух стран. Очень хорошая семья. Они обязательно вам понравятся». Отца семейства не было, а Евгения с сыном действительно очень понравились. Женя работала певицей в ресторане, когда Долли прилетел с рабочим визитом в страну с непонятным статусом. Вроде уже не СССР, и еще не Россия. В белокурую, невысокую, худенькую девушку горячий грек влюбился с первого взгляда и через неделю сделал предложение. Жене страшно было уезжать в неизвестность. Но сироту никто не держал, домогательства жирного директора задолбали, а будущее в разваливающейся стране ничем хорошим не прельщало. Замуж вышла ради комфорта, но Долли сделал все, чтобы молодая жена влюбилась в него без памяти. К моменту рождения сына Женя не представляла своей жизни без мужа, искренне любя его. Глядя на Митина, сомневаться в их взаимных чувствах не приходилось. Только у любящих людей появляются на свет такие красивые дети. Долей часто уезжает по работе, так что мне приходится скучать одной, жаловался Евгения. Остается надеяться, что сына Степеница приведет в дом жену и нарожает мне внуков. У наших друзей столько хорошеньких дочерей подросло. Мама, недовольно отозвался Митин. Гречанки красивые, независимые, но очень шумные, а я мечтаю о русской жене. Теплый, мягкий, женственный, нежный. Митин мелодично растягивал каждое слово и мечтательно смотрел на меня, вгоняя в краску. Я, конечно, не уродина, но очень далека от мужского идеала, и любая гречанка обойдет меня, не прилагая усилий. Здесь ты не прав, сосед, вмешалась Галя. Эмансипация и феминизм предательски пролезли в ряды русских женщин. Это раньше они были теплыми, мягкими и нежными. Сейчас большинство из них даст фору самой независимой и шумной гречанке. — Не верю, — уперся парень. — Лера, Тоня, поддержите меня. — Они юристы, дорогой, — засмеялась Галя. Зубастые адвокаты, занимающиеся бракоразводными процессами и оставляющие неверных мужиков без штанов. — Врешь, — выкатил глаза Митин и уставился на меня, ища подтверждение Галиным словам мне оставалось только кивнуть полностью соглашаясь с нашим профессиональным описанием и продемонстрировать хищный оскал чем смутила парня и рассмешила его маму митин разжег мангал пожарил тающий во рту шашлык и овощи на гриле попытался узнать у меня причину грустных глаз и потерпев поражение оставил в одиночестве погружаться в себя на периферии мыслей шумели волны отдаленно раздавался тонкий смех А я вспоминала нашу первую ночь с Глебом в Тенебрис, и по щекам текли соленые дорожки слез. Ничего, мой хороший, я справлюсь, а он пускай строит свою идеальную жизнь, чтоб ему пусто было. Тварь!